Глава двадцать вторая Звездная карта Аня не могла открыть глаза. Ее сознание попало в ловушку. Неосязаемые тиски, сотканные из ничего, но давящие, словно железные цепи. Тело не слушалось. В голове свистел ветер. Она стояла? Или все еще сидела у холодной стены? Лежала? Сколько времени прошло? И как же сложно дышать. Воздух, он накачан свинцом, и каждый вдох сдавливает легкие. Душит, душит, душит. Ник! Зачем она его звала? Что еще недавно собиралась сказать? Подземный город. Ник, где мы с тобой должны найти кого-то? Лир учил меня фехтовать. Как выглядит небо, Ник? Ни на один вопрос он не ответил. Его разум был все еще рядом, но как блеклая искра во тьме, далекая, будто он под водой. Нет, будто Аня под водой, под тягучей, вязкой и липкой. И бежать некуда, бороться не с кем, потому что никого нет, только вода. Но и воды тоже нет, и свинцового воздуха. Ане больше нечем дышать, у нее больше нет тела, нет мыслей. Остается лишь сдаться. Свежий бриз подул в лицо, и тяжесть в легких тут же пропала. Аня открыла глаза. В звездном храме, как всегда, царил покой. Никаких тревог, никакой спешки, никаких опасностей. Хотелось остаться здесь навечно. Она прошла по усеянному ночными звездами коридору, мимо зала с загадочными дверями и вышла на балкон. Аня ни разу не видела, чтобы тут всходило солнце или хотя бы луна. В неподвижной реке внизу всегда отражались лишь звезды. Но сегодня на террасе кто-то стоял. Неожиданно. Длинные, василькового цвета локоны гостья трепал ветерок. А подол перламутровой накидки не скрывал босых ног. В руках девушка что-то держала, склонив голову. А потом вытянула руку через перила, и Аня увидела ромашку, медленно полетевшую прямо в воду. «Я скучала», — раздался знакомый голос. Девушка обернулась, и ее улыбающиеся глаза встретили Анин взгляд. «Даже среди звезд Амарилис!» Сияла. Рил Только и смогла прошептать Аня. Во рту пересохла. То ли от счастья, то ли от испуга. Рил засмеялась. Ее заразительный задорный смех, Полный бесконечного тепла, Точно каким он был при жизни, Пробрал Аню до мурашек. Да и тянка ни капли не изменилась. Тот же неунывающий блеск в глазах, Те же добрые ямочки на щеках, та же мягкость в каждой черте лица. «А кто же еще, Аня? Я так скучала!» Она сделала два быстрых шага навстречу, но, увидев ошеломленное лицо Ани, остановилась. «Ты мне не рада? Ох, я так и знала, еще рано! Прости!» Аня сглотнула. «Рано?» «Не помогло!» В горле по-прежнему сухо, и голос звучит неровно. То есть... Нет, нет, что ты? Да я рада, просто... Это не сон, верно? А Марилес и правда здесь? Она настоящая и стоит перед Аней. Смотрит на нее, улыбается, чувствует, верит, любит. Но ведь Аня видела, как Рил умерла. как закрылись ее глаза и как пальцы, сжимающие Анину ладонь, ее отпустили. Все похолодело при мысли об этом, и Анин взгляд невольно скользнул к груди тьянке, туда, где должен был остаться след от клинка Чарны. Заметив это, Рил смущенно моргнула. «Забудь», — тихо сказала она, Я сплю. А что такое сон, если не еще одна жизнь? Ох, как бы Ане хотелось, чтобы это все было правдой! Но к горлу подкатили слезы. Прикусив изнутри щеку, чтобы сдержать их, Аня почувствовала гадкий привкус крови во рту. Надо же, а я всегда думала, что так глупо покалечить себя можно лишь в сказке. Погоди! начала она вслух, осознав кое-что. А Амарилис назвала ее по имени. Ты видишь меня? Меня не... Ивейн? Та хихикнула, и азарт вернулся в ее взгляд. Разве возможно спутать? Аня, у тебя есть то, чего у Ивейн никогда не будет. И что же? Жизнь. И слезы хлынули из глаз. Аня хотела... Жутко хотела подбежать и заключить Рил в такие крепкие объятия, какие только могла, но что-то мешало. Ноги будто вросли в пол, а если она сдвинется с места, и сон исчезнет? Тогда вместе с ним исчезнет и Рил, а если Аню протянет к ней руку, но не сможет дотронуться, что если пальцы пройдут сквозь мираж, что если все растворится и Аня больше никогда не увидит подругу, никогда не сможет вернуться сюда, в это спокойное место, где никто не может Аню обидеть. Придется снова проснуться в том жутком опасном мире, где живет смерть. Сколько возможностей все потерять, уж лучше не пытаться совсем. «Ты грустишь», — покачала головой Рил. Из-за меня. Мне жаль. Сделав один маленький, неуверенный шажок и убедившись, что Аня не отстранится, Рил наконец подошла. Было так странно видеть ее, улыбающуюся, даже счастливую. Где ты была? Почему больше не приходила? Что случилось? Что вообще случается после... «А где Ивейн, Энриль и Арий? Ты с ними знакома? Знаешь, что произошло над Арией и Земле, пока тебя не было?» Аня хотела спросить все, но не могла сформулировать ни фразы. Соленые слезы склеили губы, и все эмоции, расхлынув душу, сжирали слова. Заключив Ани на лицо в своей ладони, Рил посмотрела ей в глаза и вновь улыбнулась. Улыбнулась едва заметно той осторожной улыбкой, с которой боятся просить прощения. Думают, что нужно просить прощения. Ледяные пальцы Амарилис обжигали щеки. «Ты все-таки мертва!» Вырвалась у Ани вместе со Всхлипом. Искра померкла в глазах Рил. Она опустила руки. «О, это! Не будем вспоминать сейчас прошлое!» Ну как она могла не вспоминать? Прошлое привело Аню сюда, прошлое заставило ее потерять отца и искать маму, прошлое свело ее с Ником и Рил. Аня потерла свои озебшие плечи и взглянула на небо. Сколько звезд! Казалось бы, одинаковых белых точек, но все такие разные. Что будет дальше? И тут Аня вспомнила, что случилось с ней. Они с Ником пришли в Тиамту, рискнули ступить в город Тифонцев, чтобы найти Еву. Блуждали, блуждали по городу, но никого не нашли. Или нашли. А потом Ник исчез. И Аня исчезла. Рил, страх вернулся, забравшись с землянки под самую кожу. А я... Нет, что ты, Аня, нет... Змотав головой, воскликнула то та так резко, будто сама мысль была под запретом. Она стерла покатившуюся по щеке у Ани слезу. «Ты живее всех живых, глупенькая!» Больше не в силах рыдать, Аня прижалась к груди Аморилис. Рил на миг растерялась, застыв, но затем с облегчением выдохнула и обняла Аню в ответ. Волосы Дейтьянки да пахли полевыми цветами, прямо как наяву. И от этого сразу стало спокойно. Они стояли под мерцанием звезд целую вечность. И Аня готова была провести еще столько же. Но Рил в конце концов ее отпустила и опять улыбаясь окинула изучающим взглядом. «И все же тебя беспокоит что-то», – произнесла Дейтьянка нахмурив брови. «Я разговариваю с мертвой подругой, еще бы», – чуть не ляпнула Аня. но на этот раз вовремя спохватилась. «Я не понимаю, что происходит, Рил», — призналась она и покосилась на храм. «Впервые», — поняла Аня, — «она смотрела на него снаружи. Звездный храм, точно сотканный из полупрозрачного шелка. Сквозь стены проглядывают силуэты комнат и залов, люстры, канделябры, картины». «Все точно декорация, созданная в подражании какому-то средневековому замку, но размытая, как за завесой дождя, как воспоминание из сна, готового раствориться с рассветом». «Где мы?» – Аня перевела глаза обратно на Рил. «Где это место?» «Место?» На лице той мелькнуло недоумение. «Если я сплю, то либо ты – моя фантазия, либо это чье-то воспоминание». А раз тут больше никого нет, то... Твое? Ах, земные мысли, земная логика. Рил рассмеялась. Как я по ним скучала. Нет, Аня, это не твоя фантазия и не моя память. Мы не спим. Мы не в прошлом и не в будущем. Если честно, я сама не до конца все понимаю. Но Натали, Не ищи объяснений. «Мы просто есть!» Загружившись на месте, она взмахнула рукой, словно в начале танца, и с ее накидки посыпались ромашки. «Разве здесь не чудесно?» «Почему ты не приходила раньше?» спросила Аня, улыбаясь сквозь слезы. «А что случилось с Ником? Ты не знаешь? Я помню, мы шли по заброшенной улице, а потом наступила тьма. Как я здесь оказалась?» Я не отвечала раньше, потому что раньше ты во мне не нуждалась. А здесь ты потому, что хочешь быть здесь. Хочу? Да, ты испугалась и спряталась. Рил перестала играть с цветами, выражение ее лица стало совершенно серьезным. Но придется вернуться, Аня, сдаваться рано, тебя еще ждут. Кто? Ник, Дафна, Лир, родители. «А ты? А что я? Я скучаю по вам, но уже сделала все, что должна была. Мне осталось лишь помочь тебе. Я приглядываю за тобой, видишь?» Рил кивнула на мерцающий горизонт. «Отсюда видно все-все. Даже не представляешь, как это прекрасно. Хочешь, называй меня своим ангелом-хранителем. А хочешь...» Она перевела свои изумрудные глаза на Аню. Я просто останусь, Рил. Аня в недоумении посмотрела на пейзаж, которым любовалась Дейтьянка до ее прихода. Хаотично мерцающие точки. Что в них особенного? Как отсюда можно увидеть... Все-все. Вон там, заметив ее замешательство, Амарилис поманила Аню к краю балкона и указала на звездочку в центре видимого небосклона, тусклую, словно спящую. Ты... А тут перевела палец на другую, чуть ярче. Ник. Затем указала на две другие, висевшие в небе так близко, что они сливались в одну и постоянно мигали. А здесь Дафна с Лиром. Без тебя они потеряются. И, наконец, Рил ткнула в самую дальнюю точку, свет которой был очень теплым, но бледным. Это Тел. сказала она с ноткой грусти. «Моя сестра часто злится и еще чаще грустит. Помоги ей не натворить ошибок». «Ладно». Уставившись на звездный узор, Аня поджала губы. Точки медленно плыли по небу, приближаясь и отдаляясь, выстраиваясь в созвездия, перетекающие из одного в другое. Одни затухали, другие зажигались. Млечный путь, утопающий на горизонте в реке. Я слышу голоса звезд, Ощущая каждую клетку огромного мира. Точно я — его часть. Вспомнила Аня слова Тейна. «Ты все видишь?» — повторила Аня, осознав. «Следует радоваться или бояться?» Рил все еще была рядом. Все знала, все слышала. Она читала по звездам, И наблюдала за Аней незримо все это время? Слышала все ее мольбы и видела все ее слезы? А Мариля скивнула. «Все-все», — подтвердила она. «Кто создал это место, Рил? Мы сами». Ане не нравилась эта загадка. Ник любил вопросы, она же любила ответы. Может, это неосознанно и притянуло их друг к другу изначально. Но сейчас этого уже стало мало. Чем больше ответов находила Аня, тем больше вопросов, кажется, открывалось и Нику. «Только где он, черт возьми?» «Нет, Рил», — возразила она, — «Ей нужен четкий ответ». «Храм построили Лары?» Майкл сказал, они научились заходить в четвертое измерение. «Значит, в нем мы сейчас?» «Почему Ивейн показывает это все мне?» Они вернули Лира на землю. Так? Зачем? Почему его? И Майкл сказал, доверять Лиру нельзя. Получается, он знал, что Тер развязал войну. Рил, не моргая, смотрела на Ани на лицо, меняющуюся в такт ее мыслям. Все вдруг стало на свои места в голове Ани. Майкл и ее мама искали Ларов. Тифонцы тоже искали А Дейтьяне и Фоморы, устроив свои эксперименты, нашли. Урмая была здесь, где сейчас стоит землянка, в измерении, что построили боги. Лары никакие не боги. Просто научились играть с пространством и временем точно в шахматы. А теперь... У Ани что-то загорелось в груди от негодования. Теперь играют с нами. Вот почему мы с Ником слышим мысли друг друга. Лары не следуют законам природы. Они ломают эти законы через нас. — Как мне их остановить? — спросила она вслух. — Лары хотят, чтобы мы воевали, Рил, Дейтьяне, Фомору, Тифонцы — все. Они помогают лишь тем и тогда, когда видят потенциальную возможность войны. Для них наши жизни — лишь игра. Что, если мама об этом знала? Она оставила меня, потому что обнаружила способ им помешать? А их книга судеб, прил что это? Способ рассорить нас всех? Или лазейка, с помощью которой они нас с Ником хотят запутать? — Ты не можешь изменить судьбу, — сказала Рил спокойно. — Кто сказал? — Ты. Аня вытаращилась на подругу. Гнев в груди разрастался. Смягчившись, Аморелес взяла Анину руку в свои. «Понимаешь?» – задумчиво начала она. «Отсюда я вижу и будущее. И любое решение, какое бы ты ни приняла, оно и будет твоей судьбой, Аня. Вариантов много. Ты все поймешь, но чуть позже». «Тогда скажи, что мне делать, чтобы моя судьба была такой, как я хочу?» «Не могу». Это должен быть твой выбор. Но как я сделаю правильный? Все правильные. Лишь ведут разными тропами. Ты можешь все, но лишь пока в это веришь, — говорил Ник. Только где он сейчас? Аня посмотрела на звезду, на которую указывала Амарилис, говоря о нем. Да, по-прежнему ярко светит. Он жив». и наверняка жутко переживает, что не может сейчас достучаться до Аниных мыслей. А может, он в беде? Куда он пропал перед тем, как Аня провалилась во тьму? Если с ним что-то случится... — Не нужно вернуться, — решила она. — Рил, я не хочу оставлять тебя одну, но мне нужно немедленно вернуться к Нику, найти маму и остановить Ларов. — Конечно, нужно, — кивнула Дейтьянка. «Но сначала я кое-что тебе покажу». «Что?» Амарилис смахнула накидкой, и балюстрада вдоль балкона исчезла. Такой простой жест. Но Аня никогда не могла изменить ничего вокруг, и поэтому напряглась. «Нет, могла, но только...» «Когда смотрела глазами Ивейн!» «Ты одна из них?» Аня с ужасом подняла на Рил глаза. «Ты теперь одна из ларов! Ты помогаешь им!» А Амарилис улыбнулась. «Нет, я помогаю тебе! Проснись, Аня!» «Проснуться? Проснись!» Еще одно движение. Рил толкнула ее. Земля ушла из-под ног. Звезды замеркали перед глазами, и в следующий миг Аня поняла, что летит вниз. «Проснись!» В бездну.